Мертвец из О'Чуя Машина остановилась, и мы с Жеромом вышли. Была половина двенадцатого утра. Комиссар полиции ждал нас у решетки ухоженного сада, окружавшего большой дом, построенный в деревенском нормандском стиле. «Банальное самоубийство», — сказал комиссар. «Однако же, как и полагается, мы тут ни к чему не прикасались». Мы находились в самом тихом квартале отюя Жером обвел круговым взглядом спокойную улицу, приятный на вид дома и прошел в сад. Последовав за ним, комиссар на ходу ввел его в курс дела. Речь идет о некоем господине Андре Леер-Шелье. Сорок лет, Рентье, был женат, проживал здесь лет десять, детей не имел. О его смерти по телефону нам сообщила мадам... Леер -шелье. Доктор все еще здесь. Подавленный камердинер открыл нам дверь вестибюля. Поднимемся наверх, продолжал комиссар. Это на втором этаже. Ковры приглушали наши шаги. Мы бесшумно вошли в погруженную в тишину комнату покойного. Там находились доктор, служанка и госпожа Леер которую нам не составило труда опознать. Стоявшая в полной прострации на коленях у кровати, она подняла голову и явила нам свое заплаканное лицо. То была миниатюрная блондинка с резкими чертами лица. Покойный лежал в постели. Кровать располагалась посреди комнаты. Грудь чуть приподнята подушками, в виске небольшое отверстие. Правая рука все еще держит револьвер, из которого Леер Шелье застрелился. Эта рука покоилась на конверте из белой бумаги, запечатанном красным воском. Раскрытое письмо лежало рядом. Доктор сказал моему шефу. Он умер мгновенно. Я ничего не трогал, лишь констатировал смерть. «Как это произошло, мадам?» Мягким голосом спросил Жиром. Госпожа Леер Шелье рассказала примерно следующее. «Я пускаю повторы и все то лишнее...» что всегда удлиняет подобного рода изложения, даже когда оно сделано, как было в этом случае, безусловно, чрезвычайно умной и старающейся быть лаконичной особой. Последние два дня, страдая гриппом, мой муж не покидал постели. Этим утром около десяти часов я, как обычно, спустилась в подвал, где занимались своими делами наши трое слуг. Пока я исполняла там свои обязанности хозяйки, Почтальон принес со второй утренней почтой одно единственное письмо, запечатанное красным и адресованное моему мужу. Я взяла это письмо из рук Эмир и сама отнесла моему дорогому больному, ни малейшим образом не интересуясь его содержанием, лишь машинально взглянула на красную восковую печать. Стоявшие на этой печати инициалы «Р.Л» Не пробудили во мне никаких либо воспоминаний, ни любопытства? С мужем я оставалась лишь несколько секунд, здесь, в этой самой спальне. Мне нужно было кое-что написать, и я удалил их к себе, то есть в соседнюю комнату. Едва я устроилась за столом, как услышала выстрел, я прибежала и обнаружила то, что вы и сами сейчас можете наблюдать. Меня охватили невыразимый страх и ужас, Я сразу же поняла, что муж мертв. Я позвонила слугам, позвала. — Госпожа жутко пила со вздохом произнесла горничная. — Кухар, как и Мердинер, и я мигом взлетели по лестнице. Господин уже не дышал, сердце не билось. — И никто к нему тут не прикасался? — спросил Жером. — Никто и ни к чему, — ответила госпожа Леершелье в горячке своего потрясения. Разве что к письму. Не удержавшись, я все же с ним ознакомилась. Ведь очевидно, что муж вытащил револьвер из ящика ночного столика и застрелился именно после того, как прочел это письмо. Вы даже представить себе не можете, как оно меня удивило. Жером поднял листок, лежавший на желтом стеганом одеяле кровати покойника. Прочел. Мадам Лейр Шелье тем временем говорила глухим голосом. Я не знала о том, что у мужа был роман, и даже теперь я спрашиваю себя, кто эта женщина, так как письмо не подписано. Прощай навсегда, любовь моя, нам не следует больше видеться, и все, ничего более. Почерк мне не знаком? Месье, это письмо меня буквально убило. Он, мой Андре, и любил другую? Любил так сильно, что застрелился из-за того? что она порвала с ним. Жером размышлял. Он стоял у изголовья кровати, разглядывая покойного. Затем наклонился, чтобы рассмотреть поближе все это целое, образованное конвертом, револьвером и сжимавшей оружие бледной рукой. «Может, кто-нибудь мне гарантировать, — сказал он, — что эту руку не перемещали?» «Уж я точно этого не делал, — ответил доктор. «И я тоже», — пробормотала госпожа Ле-Эршелье, определенно озадаченная вопросом. «Никто к ней не прикасался», — заявила служанка в ответ на вопрошающий взгляд Жерома. Словом, — проговорил он, обращаясь к врачу, — она так, как сейчас лежит после выстрела, и упала, как думаете, доктор? «Да, судя по расположению тела, именно так она и должна была упасть». Да и потом госпожа Леэр вбежала в комнату сразу же после выстрела и обнаружила неподвижное тело, не так ли, мадам? Жаром довольно-таки резким взмахом руки положил конец всяческим отступлениям от темы. «Как по-вашему, доктор, сколько времени понадобилось этой мёртвой руке, чтобы упасть на это одеяло, на этот конверт, после того, как она спустила курок?» Одна, максимум две секунды. Гораздо меньше, разумеется, чем ушло бы у мадам на то, чтобы добежать до двери. Мой шеф снова прервал его, на сей раз еще более нетерпеливым жестом. «Все это было бы замечательно», — сказал он. «Если бы я был уверен, что господин леер покончил с собой». «Полните», — воскликнула госпожа леер «Но как вы тогда объясните эту смерть?» «Если ее так просто, так логично отнести на получения данного письма. Несчастным случаем? Это невероятно бессмысленно. Преступлением? Я могу поклясться, что кроме мужа и меня самой на этом этаже никого не было». Тогда же Ром сказал нам, «Извольте все констатировать и отметить положение револьвера на конверте». Дула лежит на восковой печати перекрывая ее, не так ли? Теперь я убираю револьвер и беру конверт. Можете сами убедиться, печать не повреждена. О, возразил доктор. После относительно мягкого удара воск мог даже не потрескаться. Жиром, не слушая его, открыл окно и к нашему глубочайшему изумлению выстрелил в направлении лужайки. Но, сделав это, он тут же положил дуло револьвера на красную печать. Нагревшаяся вследствие сгорания пороха сталь слегка растопила воск, и на нем остался отпечаток дула. «А вот и все, что требовалось доказать», — заключил комиссар. Когда револьвер положили на конверт, он был уже недостаточно теплым для того, чтобы хоть немного растопить печать а выходит его туда положила вовсе не упавшая рука покойного стало быть это сделала другая рука рука человека заинтересованного во всей этой мизансцене какой именно мизансцене инсценировки самоубийства которую мы с вами сейчас наблюдаем несчастным случаем это быть не могло значит мы имеем дело с преступлением кто его совершил единственный человек присутствовавший на этаже и не являвшийся при этом самим господином леер Бледная как смерть мадам леершелье дрожала всем телом. — Полагаю, — продолжал Жером, — ваш муж даже не распечатывал этого письма. Письма, которое, вероятно, вы кого-то попросили написать, и отправить таким образом, чтобы оно пришло со второй почтой в тот час, когда, как обычно, ваши слуги заняты своими делами в подвале. Ваш план был хитроумным, но не до конца продуманным. Впрочем, вам не следует сожалеть о своей легкомысленности. В конце концов, мы бы все равно нашли автора этого таинственного письма. Думаю, моя небольшая презентация избавила вас от долгих и мучительных допросов и лишь ускорила час правосудия».